Проклятие благословения Рабан Гамлиэль выдавал дочь замуж. «Благослови меня, отец!» — попросила дочь. Рабан Гамлиэль произнес. «Да будет воля Господня, чтобы ты более не переступала моего порога!» Родив сына, она снова стала просить отца благословить ее, «Да будет воля Господня», — произнес Рабан Гамлеэль, «чтобы слова «горе мне» были обычным твоим восклицанием». «Отец», — сказала дочь, — «два торжества были у меня, и оба раза ты проклял меня». «Нет, дочь моя», — ответил Рабан Гамлеэль, «не проклятия это были, но благословение. Я пожелал тебе столь счастливой и радостной жизни в доме мужа, чтобы никогда надобности не было тебе возвращаться в мой дом. Затем я пожелал сыну твоему жить и расти, а тебе заботиться о нем, то и дело восклицая, «Ах, горе мне, я еще сына не накормила! Горе мне, я еще сына не напоила! Горе мне, я еще в школу его не отправила!»